Поднимаю его, и у меня на руках остаются кусочки его кожи, прилипают. Прошу, миленький, помоги мне, обопрись на руку, на локоть, сколько можешь, чтобы я тебе постель разгладила, не покинула наверху шва, складочки. Любой шовчик — это уже рана на нем. Я срезала себе ногти до крови, чтобы где-то его не зацепить». Никто из медсестер не мог подойти, прикоснуться, если что-нибудь нужно. Зовут меня. И они фотографировали. Говорили, для науки. А я бы их всех вытолкнула оттуда. Кричала бы, била. Как они могут? Все мое, все любимое. Если бы я могла их туда не пустить. Если бы. «Выйду из палаты в коридор и иду на стенку, на диван, потому что я их не вижу. Говорю дежурной медсестре, он умирает. Она мне отвечает, а что ты хочешь? Он получил 1600 рентген, а смертельная доза — 400. Ты сидишь возле реактора». «Все мое». Все, любимое. когда они все умерли, в больнице сделали ремонт. Стены скоблили, взорвали паркеты, вынесли столярку. Дальше. Последнее, помню, вспышками. Обрыв. Ночь сижу возле него на стульчике. В восемь утра, Васенька, я пойду, я немножко отдохну. Откроет и закроет глаза, отпустил. Только дойду до гостиницы, до своей комнаты, лягу на пол. На кровати лежать не могла, так все болело. Как уже стучится санитарка, иди, беги к нему, зовет беспощадно. А в то утро Таня кибинок, так меня просила, молила, поедем со мной на кладбище, я без тебя не смогу. В то утро хоронили Витю Кибенка и Володю Правика. С свете они были друзья. Мы дружили семьями. За день до взрыва вместе сфотографировались у нас в общежитии. Такие они мужья наши, там красивые, веселые. Последний день нашей той жизни. Такие мы счастливые. Вернулась с кладбища. Быстренько звоню на пост медсестре. Как он там? Пятнадцать минут назад умер. Как? Я всю ночь у него только на три часа отлучилась. Стала у окна и кричала. Почему? За что? Смотрела на небо и кричала. На всю гостиницу. Ко мне боялись подойти. Опомнилась. Напоследок его увижу. Увижу. Скатилась с лестницы. Он лежал еще в баракамере, Не увезли. Последние слова его. Люся. Люсенька. Только отошла. Сейчас прибежит. Успокоила медсестра. Вздохнув. И затих. Уже я от него не оторвалась. Шла с ним до гроба, хотя запомнила не сам гроб, а большой полиэтиленовый пакет. Этот пакет в морге спросили. Хотите, мы покажем вам, во что его оденем? Хочу. Одели в парадную форму, фуражку наверх на грудь положили. А будь не обули, не подобрали обувь, потому что ноги распухли. Парадную форму тоже разрезали, натянуть не могли. Целого тела уже не было. Все рано. В больнице последние два дня подниму его руку, а кость шатается, болтается кость. Тело от нее отошло. Кусочки легкого. Кусочки печени шли через рот. Захлебывался своими внутренностями. Обкручу руку бинтом и засуну ему в рот. Все это из него выгребаю. Это нельзя рассказать. Это нельзя написать. Это все такое родное, такое любимое. Ни один размер обуви невозможно было натянуть. Положили в гроб Басова. На моих глазах. В парадной форме его засунули в целлофановый мешок и завязали. И этот мешок уже положили в деревянный гроб. А гроб еще одним мешком обвязали. Целлофан прозрачный, но толстый, как клеенка. И уже все это поместили в цинковый гроб. Втиснули. Одна фуражка наверху осталась. Съехались все. его родители, мои родители, купили в Москве черные платки, нас принимала чрезвычайная комиссия. И всем говорила одно и то же, что отдать вам тела ваших мужей, ваших сыновей мы не можем. Они очень радиоактивные и будут похоронены на московском кладбище особым способом, в запаянных цинковых гробах под бетонными плитами». И вы должны этот документ подписать. Если кто-то возмущался, хотел увести гроб на родину, его убеждали, что они, мол, герои, и теперь семье уже не принадлежат. Они уже государственные люди, принадлежат государству. Сели в автобус. Родственники, какие-то военные люди, полковник с рацией. По рации передают «Ждите наших приказаний, ждите». Два или три часа колесили по Москве по кольцевой дороге. Опять в Москву возвращаемся. По рации «На кладбище въезд не разрешаем. Кладбище атакуют иностранные корреспонденты. Еще подождите». Родители молчат. Платок у мамы черный. Я чувствую, что теряю сознание, со мной истерика. Почему моего мужа надо прятать? Он кто? Убийца? Преступник? Уголовник? Кого мы хороним? Мама, тихо, тихо, дочечка. Гладит меня по голове. Полковник передает. Разрешите следовать на кладбище с женой истерика. На кладбище нас окружили солдаты. шли под конвоем и гроб несли. Никого не пустили, одни мы были. Засыпали моментально, быстро-быстро, командовал офицер, даже не дали гроб обнять. И сразу в автобусы, все кратком. Мгновенно купили и принесли обратные билеты. На следующий день. Все время с нами был какой-то человек в штатском с военной выправкой, не дал даже выйти из гостиницы и купить еду в дорогу. Не дай бог, чтобы мы с кем-нибудь заговорили, особенно я. Как будто я тогда могла говорить, да я уже и плакать не могла. Дежурная, когда мы уходили, пересчитала все полотенца, все простыни. Тут же их складывала в полиэтиленовый мешок. Наверное, сожгли. За гостиницу мы сами заплатили. За четырнадцать суток. Клиника лучевой болезни. Четырнадцать суток. За четырнадцать суток человек умирает. Дома я уснула. Зашла в дом и повалилась на кровать. Я спала трое суток. Приехала скорая помощь. — Нет, — сказал врач, — она не умерла. Она проснется. Это такой страшный сон. Мне было двадцать три года. Я помню сон. Приходит ко мне моя умершая бабушка в той одежде, в которой мы ее похоронили, и наряжает елку. — Бабушка, почему у нас елка? Ведь сейчас лето. «Так надо. Скоро твой Васенька ко мне придет, а он вырос среди леса. Я помню сон. Вася приходит в белом и зовет Наташу, нашу девочку, которую я еще не родила».